28 минут 40 секунд Доброе сердце и добрые руки. Знакомство с академиком Ли Цзышеном. На экране появляется и постепенно меркнет Дадзыбао в времён Культурной революции. Смена кадра. Перед камерой сидит пожилой седоволосый мужчина в белой рубашке с круглым воротником. Титр. Дзянь Хунсэнь Мужчина задумчиво смотрит перед собой, затем начинает говорить. Титр внизу экрана. Тогда в больнице служил пожилой кадровый работник по имени Су Син Тяо. Он отрицал обвинения в антипартийных настроениях, и рабочая группа культурной революции активно давила на него. Проводились большие и малые митинги борьбы. Так продолжалось около трех месяцев. Су Син Тяо был совершенно измотан. После очередного митинга его стало рвать кровью. Лидзе Шен показал полную кровеплевательницу членам рабочей группы. В результате его самого подвергли критики за сочувствие к антипартийным элементам и нетвердую позицию. В свое время Лидзе Шен входил в состав экспедиционных войск Гаминьдана, и некоторые активисты тоже увидели в этом повод для критики. Благо, во время войны Лидзи Шэн был студентом университета Цилу и не мог считаться настоящим военным, иначе ему бы не сдобровать. Однако Лидзи Шэна было не сломить. После очередного митинга он в одиночестве приходил в столовую, брал себе тушеное рыбное филе и не спеша принимался за еду.